Глава восьмая. За стеной тихо, вся трава за окном выкошена, никаких криков и детского плача. Идеальное утро. Я нежусь в мягкой кровати, потягиваюсь, переворачиваюсь из стороны в сторону и наслаждаюсь тишиной, разбавленной щебетанием птиц. Вспоминаю о том, что сегодня у нас с Вовкой намечается второе свидание и на лице растягивается улыбка. Второе свидание обязательно будет лучше. Вчера все прошло не идеально, конечно, но я уверена, что это двоякое впечатление осталось из-за чувства неловкости между нами. Наблюдаю, как ветерок колышет занавески на окнах, и все-таки заставляю себя встать. Первым делом проверяю телефон. Ни звонков, ни сообщений. Разочарованно вздыхаю. Пишу несколько коротких сообщений Линки, которая ждет моего отчета, в который раз прислушиваюсь к подозрительной тишине за стеной и иду за утренней порцией травяного чая. Доброе утро. Неожиданно доносится до меня мужской голос. «Из моей кухни». Я подпрыгиваю на месте и ору, что есть силы, вместо того, чтобы застыть как опосум при виде хищника, что я обычно и делаю. «Боже, неужели мои замки взломали? Грабитель! Насильник! Убийца! Боже, кто мог забраться ко мне?» Через несколько долгих секунд дикого крика мое затуманенное сознание приходит в себя, и я замираю. Наблюдаю за тем, как бесцеремонно мой любимый сосед открывает дверцу холодильника и с задумчивым видом смотрит в пустоту. Определенно стоит начать бороться с привычкой оставлять открытой дверь на балконе. Да, снегусто, разочарованно говорит он, перебирая в холодильнике баночки. Так, какого черта ты делаешь у меня в квартире? Это, между прочим, проникновение со взломом. Я могу в полицию заяву накатать. Говорю с раздражением и опаской. Мало ли, что этому психу в голову стрельнет, красивому психу должна признать. Божечки, где таких производят? Живой пример ходячего секса, ну или насильника. Замки целы, взлома не было, но и проникновения, как такового тоже не было. Прозвучало весьма двусмысленно, а похотливый взгляд, которому он одарил меня, заставил начать волноваться за свою честь. Неизвестно, сколько времени он бродит вот так вот по моей квартире, и неизвестно, что еще успел исследовать, кроме холодильника. Только сейчас понимаю, что стою перед ним в майке и трусиках. Но броситься, сломя голову в комнату, чтобы натянуть на себя что-нибудь, приравнивалось бы к поражению. Тем более он уже успел лицезреть меня и в более откровенном виде. Именно поэтому, гордо выпрямив осанку и задрав голову, я плыву мимо него, качая бедрами, нажимаю кнопку на чайнике и тянусь к верхней полке, чтобы достать чай. Специально оттопыриваю попку, дабы смотрелась сексуальней, а потом резко поворачиваю голову в его сторону и застаю на горячем. Слушай, ты точно не извращенец? В твои-то годы как-то странно засматриваться на задницы малолеток. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы вернуться на землю и переварить мои слова. «В мои-то что?» Медленно проходится по мне взглядом, отрываясь от задницы, и я могу поклясться, что открывшийся вид он заценил. «Годы, сколько там тебе, 40-45? Спрашиваю, достав с полки пачку с сушеной аромашкой и еще одну с мятой. «Ты это насчет вчерашнего? Ну, я открыла дверь, а тебя уже ветром унесло. Шуток не понимаешь, что ли?» Ясно же, что мстить пришел. А он вон какой огромный, еще и в татухах весь. И вид от него опасностью». «Ты о чем?» — нагло улыбается, почесывая свою щетину. «А, подожди-ка, ты о том моменте, когда я примчался спасать тебя от насильников, а оказалось, что насильники — это твои руки?» «Я... Ты... Чтоб ты знал, я делала эпиляцию, а не то, что ты подумал». «Я так и подумал, а ты о чем?» Он достает из холодильника банку варенья, усаживается за стол и открывает крышку. «Ложечку подашь?» А взгляд такой, такой, словно он собирается обмазать меня этим самым вареньем, а потом съесть. И, кстати, мне 34, если что. И я в полном расцвете сил. Могу продемонстрировать, чтобы развеять твои сомнения. Подмигивает и опускает палец в мое любимое малиновое варенье. Самоубийца, вот кто он. Со злостью отбираю у Влада банку и не могу оторвать взгляд от того, с каким наслаждением он облизывает свой палец. Облизывает, посасывает и причмокивает. Гипноз. «Ммм, очень вкусно. Домашнее?» От наслаждения он театрально закатывает глаза. А я никак не могу определиться, чего мне хочется больше. Обмазаться вареньем, чтобы он и с меня его так слизывал. Либо послать этого Карлсона куда подальше. «Домашнее, домашнее. А теперь уходи в свою берлогу разврата». Специально придерживаю для него открытую дверь и пытаюсь состроить грозный вид но это тяжело, учитывая, что я стою перед ним полуголая с банкой варенья в обнимку. Я тут вообще-то решил забежать познакомиться с соседями, а ты такая радушная хозяйка, что еще чаю не предложила, а уже выставляешь за дверь. И по всему его расслабленному виду понимаю, что и грузовик его с места не сдвинет. Развалился за столом, как у себя дома, еще и чаю ему подавай. И снова без футболки, между прочим. А у меня это. Парень есть. И рассматривание полуголых мужиков можно приравнять к измене. А ты всегда в таком виде ходишь? Хочет чаю? Что ж, будет ему чай. С тебя пример беру, хотя сегодня ты прям целомудренная монашка. Искоса поглядываю на Влада, который начал потягиваться. При этом его мышцы так сексуально переливаются на солнце, что я даже забыла о чае. Господи, взрослые мужчины и в самом деле невероятно притягательны и сексуальны. Теперь начинаю понимать Линку, которая влюбилась в нашего препода. В ответ на выпад в мою сторону молчу и злюсь на себе. За то, что вместо того, чтобы думать о свидании с Вовкой и искать в интернете рецепт самой вкусной в мире пиццы, нарезаю имбирь огромными дольками. Будет тебе ферменный чай от Киры. Добавляю побольше мяты, немного меда и с грохотом ставлю чашку с горячим напитком на стол перед соседом. «Пожалуйста, пейте быстрее и выметайтесь, у меня еще куча дел». «О, теперь мы на «вы».» Он подозрительно смотрит на чай, помешивает ложечкой, вылавливая кусочки имбиря. «Ну, я все-таки девушка с хорошими манерами, а вы почти в два раза старше меня». «В два раза? Мне казалось, у нас разница всего в несколько лет. И что это за херня плавает в чашке?» Капризно спрашивает он. «Мне всего 21 будет через месяц». А я думал, тебе под тридцатку. Он все с таким же невозмутимым видом помешивает горячий чай, а я готова взорваться от негодования. Тридцатка? Мне? Да мне все говорят, что по виду больше 18 не дашь, а тут целая тридцатка. Так что ты пить будешь? А то у меня и вправду много дел. Мой голос звучит ровно. Самоконтроль, мать твою. Но как же все-таки хочется вцепиться этому индюку в глотку и перегрызть? Тридцать. Нет, я не могу успокоиться. Смотрю на свое отражение на темном экране телефона, пытаясь разглядеть невидимые морщинки, но они и в самом деле невидимые, и больше 18, ладно, 20 мне не дашь. Сажусь за стол напротив него и с любопытством наблюдаю за тем, как он приближает к губам чашку и делает глоток. Фу, что за дрень! Выплевывает обратно на стойку имбиря, смотря на меня злыми глазами. Как же быстро на его лице меняются эмоции. «Ну точно псих!» На секунду мне снова стало страшно оставаться с ним наедине. «Боже, что я творю?» Сижу полуголая на кухне с малознакомым мужчиной и распиваю чаи. «Это фитнес-чай, очень бодрит по утрам. Стараюсь сделать так, чтобы мой голос звучал ровно. Отпиваю из своей чашки ромашковый чай и пытаюсь не встречаться взглядом с мужчиной, хотя так и тянет посмотреть на него, снова попасть под этот гипноз хищника. «Ладно, давай уже иди, я собираюсь к друзьям». Пытаюсь его по-быстрому отшить и, кажется, получается. «Тогда зайду в другой раз, со своим чаем. И с парнем твоим заодно познакомлюсь, а то не с кем даже футбол посмотреть». Я не стала разубеждать его в том, что живу одна. Мало ли что этому идиоту в голову придет. И дверь на балконе после него тоже закрыла. Пожалуй, хватит на сегодня неожиданностей. После Влада в квартире витает запах вкусного мужского парфюма. И чтобы хоть как-то занять свои мысли чем-нибудь другим, кроме предположений о том, зачем явился сосед, если не для мести, открываю мессенджер и начинаю писать в Вове список продуктов для пиццы.